Я не леди этого, дракона Но сценарий давно убежден. Глава вторая «Красивая ты слишком!» — злобно произнес колдун, окинув меня красноречивым взглядом. «Старый пошляк!» «И что теперь? Какая выросла?» Король устало откинулся на спинку трона. Работать ты будешь с моим единственным сыном, и мне бы не хотелось, чтобы вы... Хм. В общем, никаких бровей. Ну уж нет, — снова разозлилась я. Помирить нормально не дали? Ладно, это я могу принять. Но брови и волосы ни за что. Нет? Ну, у тебя всегда есть выбор. Можешь дать клятву на крови, что не вступишь в романтические отношения с принцем. И вообще... что отношения у вас будут исключительно рабочими. Прикинув, что хуже, безволосое будущее или один раз уколоть пальчик, разумеется, выбрала второе. Вздохнув, кивнула, и Гуннар тут же достал откуда-то из складок балахона тонкое лезвие с ручкой из сплошного зеленого камня. Блестящий, сверкает. Драгоценный, что ли? Когда моя ладонь оказалась стиснута шершавой старческой рукой, я запищала. «Стоп, стоп, стоп!» Дождавшись, пока оба мужика будут готовы внимать моим словам, спросила. «А как же мои родные? Знакомые? Я буду считаться пропавшей без вести!» И как я не подумала об этом сразу. Но паникером я никогда не была, да и нервничать особо не нервничала. Не знаю, было ли это жизненным кредо, или же тот чай с ромашкой по вечерам делал из меня омепку. Но сейчас я испытывала лишь легкую грусть, от осознания того, что родители всю оставшуюся жизнь будут ждать меня домой. А я не приду. — О тебе никто и не вспомнит, — фыркнул король. — Это еще почему? Твой мир в данный момент стирает все воспоминания о тебе. Через пару часов никто не будет помнить о твоем существовании. Ошарашенно похлопала глазами. Не то чтобы я страшно расстроилась. Все воспоминания? Ай. Дернул руку со всей силы, когда в ладонь воткнулась острие ножа, но колдун меня уже не держал. По пальцам потекли тонкие струйки крови. гунар тут же накрыл их своей, такой же окровавленной ладонью. «Именем короля и властью данной мне! Объявляете меня женой?» Неожиданно для самой себя пробормотала я. По злющему взгляду мужика стало ясно. «Зря!» Прикусила губу. а руку стиснули со всей силы так что я невольно пискнула повторяй за мной я мария емельянова даю клятву что ни словом ни жестом ни действием не посягну на невинность его высочества анора велимира уилдиса я повторила слово в слово запнувшись на невинности принца серьезно он хоть совершеннолетний вообще впрочем додумать мне не дали над нашими сцепленными руками Полыхнул все тот же синий огонек, и на тыльной стороне моей ладони образовалось завитушное свечение, которое тут же впиталось в кожу. Клятва принята, Ваше Величество! гуннар отступил к трону и склонил голову. Прикажете что-то еще? Да! Сопроводи Марию в любую свободную комнату, накорми, а после введи в курс дела. Завтра открытие агентства. Все должно быть готово к рассвету. «Стойте! Как завтра?» — визжала я, но Гуннер уже уверенно волок меня в сторону выхода. Стражники, двигаясь как роботы, резко шагнули к двери и одним движением распахнули их. Открывшийся мне вид заставил меня замолчать, и, судорожно вздохнув, я вцепилась в рукав балахона мага. «Ой, мамочки!» Гуннор или не смог сдвинуть меня с места, или же решил дать мне время, чтобы поглазеть. В любом случае отошел от меня на шаг и ждал. Посреди огромного помещения, размером с футбольное поле, высился фонтан, выполненный из камня цвета кофе. Стальной дракон расправил широченные крылья и, вскинув голову, украшенную острыми роговыми выступами, плевался водой. Кристально чистая вода журчала, Падая вниз, задевала искусно сотканный вьюн из стекла и по помещению раздавался еле слышный, завораживающий перезвон. Едва дыша, я подошла чуть ближе и теперь могла видеть, как дракон купается в ярких солнечных лучах, которые теплым светом заливают и фонтан, и светлые стены, играют в каплях воды, отчего по серому полу бегают радужные зайчики. Я так залюбовалась... что не сразу заметила прислугу, но когда мимо меня проскочила темноволосая девушка в закрытом зеленом платье, я отмерла и оглянулась. Девушки бегали в самом прямом смысле этого слова, едва не спотыкаясь о подолы собственных платьев. У арочных проходов, коих здесь было аж четыре, стояли такие же стражники, как и в тронном зале. Закованные в латы полностью, они вряд ли уже живые, потому что, несмотря на то, что по помещению гуляет все тот же неизвестно откуда взявшийся сквозняк, в целом даже мне в шортиках было жарко. «Гунар!» — позвала мага, не отрывая взгляд от стражи. Маг не ответил, но подошел ближе и со скучающим видом вопросительно вскинул брови. «А им не жарко?» «Нет. Посмотрела? Идем дальше». «Угу», — кивнула. И пока меня не вывели через арку, все оглядывалось на фонтан. Ну, обалденно же сделали. На земле ничего похожего не видела ни разу. Но дальше больше. Идя по извилистым коридорам замка, я буквально визжала от восторга, распугивая многочисленную прислугу. Одна девушка даже взвизгнула в ответ и выронила из рук сверток, потом подхватила его и убежала в закат. В смысле, в один из коридоров. Шли мы долго. петляя между бронзовыми статуями, огромными вазами, мягкими диванчиками и в еще одном помещении, похожем на то, в котором располагался фонтан. Я все время прислушивалась к запахам. На всем пути нас сопровождал один и тот же, цитрусовый, с какими-то цветочными нотками. Освежитель воздуха, что ли такой? Довольно интересный, ненавязчивый. Поднялись по нескольким лестницам, потом зачем-то спустились вниз. потом снова наверх, и, наконец, когда Гуннор остановился в коридоре без освещения перед одной из десятка других дверей, я облегченно выдохнула. Красота красотой, но замок я, может быть, еще и потом успею осмотреть. а ноги не железные, и уже начинали ныть. Словно по музею прошлась, и я сильно сомневаюсь, что без навигатора смогу здесь найти хоть что-то. Например, если бы мне сейчас нужно было вернуться к королю, я бы нашла его через пару лет, испетляв весь замок. «Этот этаж занимает... М более высокопоставленная прислуга. Будешь жить здесь, но если от тебя будут проблемы...» — напутствовал маг, ковыряясь ключом в замочной скважине. «Отправлю жить в крыло, в котором живут королевские воины. Тебе с ними не понравится, уверяю». Я, прищурившись, наблюдала за действиями Гуннера. «К воинам он меня отправит. Гад!» Я и не собиралась доставлять проблем, если вы мне все подробно объясните, а не так, как при короле. Для чего я здесь уже поняла, но что мне делать? Дверь со скрипом отворилась, представив моему взору вполне симпатичную комнату с двумя широкими стрельчатыми окнами. Светлая, просторная, что еще надо. Широкая кровать оказалась застелена свежим постельным бельем. Полы не скрипят. хотя с чего бы им скрипеть, верно? Справа от туалетного столика обнаружилось три двери, в которые я тут же сунула любопытный нос. Гонор терпеливо ждал, когда я побегаю по гардеробной и ванной комнате, перенюхаю все жидкости в прозрачных бутыльках и, заглянув в последнюю дверь, за которой скрывалась уборная, вернусь в саму спальню. «Так вот, сейчас я расскажу тебе об агентстве в целом, а завтра с утра поедем туда вместе». Какое-то время я буду следить за твоей работой. — А как же невинный принц? — задумчиво спросила. — Я для чего руку колола? — Его высочество не в городе, вернется в течение недели. — раздраженно, но терпеливо объяснял мужик. — А до тех пор ты целиком и полностью под моим контролем. Последнее он произнес с неким злорадством. Я даже поежилась. — У, грозный какой! — А вы кто? — Колдун? Колдун вспыхнул и выпучил глаза. «Придворный маг! Самый сильный из нынеживущих, между прочим!» «А, ага, ясно. А что умеете?» э, Ну, порталы создавать, зелья варить». «Умею!» — Стиснув зубы, рыкнул маг. «Что ж, кажется, ему не нравится болтать на отвлеченные темы». «А что насчет оплаты труда?» Как бы, между прочим, поинтересовалась я и заглянула в графин с водой. вода да точно вода налила в стоящий тут же бокал пригубила жалованье нет его не будет хватит того что ты будешь жить и питаться за счет королевства одежду тебе тоже сошьют сегодня снимут мерки справедливо рассудив что прямо сейчас становиться в стойку и требовать денег неуместно я только скривила губы для начала надо разобраться что вообще мне теперь делать да и мало ли «Может, я и правда в больнице под капельницами валяюсь? Если так, то что мне там поступает в кровь, что меня так штырит?» «Значит так», – Мак уселся в кресло у туалетного столика. Агентство готовили к открытию полгода, собирали информацию, оповещали потенциальных клиентов. Первого путешествия ждут несколько родовитых семей, герцоги, маркизы, лорды. Ударить в грязь лицом нельзя. Я не смогу устраивать путешествия, — вздохнула я, любуясь пышными деревьями из окна и мелким газоном. Красиво-то как. Я не знаю этот мир, не знаю, куда и кого можно послать. Как у вас передвигаются? На лошадях? Самолеты есть? Или на драконах летают? Акстись, смертная! Мак почему-то вскинул руки в умоляющем жесте и, закатив глаза, что-то пробормотал. Драконы не подпускают к себе людей, и уж тем более не разрешают на себе летать. Это величественные звери. Могущественные. Да, помню. Вот именно. Так а на чем тогда?» Развела руками. Внезапно нестерпимо захотелось вон за ту дверь, в уборную, но я героически ждала окончания разговора. На кораблях, разумеется. Драконье королевство окружено океаном, за которым находится Эльфийская империя. «Королевство троллей? Гномов?» В ушах зазвенело, к лицу прилила кровь. «Он что сейчас несет?» «Простите, эльфы? Гномы?» Сиплым от шока голосом спросила я и опустошила графин прямо так, не пользуясь стаканом. Когда допила последнюю каплю, Мак ответил. «Да, все никак не привыкну, что вы, земляне, низшие создания». «Мы не низшие», — разозлилась я. «Мы даже в космос летаем!» «Угу, на расстоянии вытянутой руки!» Презрительно скривился маг, и прежде чем я успела возмущенно зафырчать, вскинул руку. «Нет времени болтать, слушай дальше!» Следующие полчаса я провела в напряжении, с ужасом понимая, меня казнят. Я не леди для этого, принца дракона Но сценарий давно...